Глава вторая. Тарп обогнал меня примерно на квартал, но я быстро сокращал разрыв. Я ничего не соображал. Гласкоморды, похоже, сохранил способность мыслить. Он выдерживал ровный темп, не отставая от убийцы, но и не приближаясь к нему, видимо, рассчитывая, что тот приведёт его к ещё более интересным типам. Мне на это было плевать. Мне было плевать на всё. Я не смотрел по сторонам. Меня не интересовало, что происходит на улице. Мне нужен был убийца, чтобы посмотреть, какого цвета у него кровь. Когда я поравнялся с пскомордым, он схватил меня за плечо, сдавив так сильно, что боль стёрнула красную пелену с моих глаз. Когда я снова смог соображать, он сделал знак рукой. Я понял, чего хочет пскомордый. Понял первый раз в жизни. Не исключено, что с возрастом я стал умнее. Тощий тип не знал дороги. Он просто-напросто хотел убежать. В старом Тамфере нет прямых улиц. Все они вихляют так, будто их прокладывал пьяный гоблин, ослеплённый солнечным светом. Убийца мчался по Макунада-стрит. Он миновал то место, где она меняет название, становясь дорогой Арлекино, и дальше, сужаясь, переходит в аллею Дедвил. Я пошёл, свернув направо в узкий проулок, я нырнул в подворотню, оставив позади закосевший от выгоревшей травки крысюка. И парочку потерявших человеческий оброс алкоголиков, я выскочил на Дэдвил в том месте, где она делает широкую петлю, огибая мемориальный квартал, перебежав через улицу, и остановился у коновизи, сопя, пыхтя и радуясь, что оказался способен покрыть галопом такое расстояние. Хотя и чувствовал, что мой желудок вот-вот вывернется наизнанку. Наконец они появились в поле зрения. Урод с сусиками обессилил Он был до смерти испуган и не видел ничего вокруг. Он слышал лишь тяжёлый топот у себя за спиной. Позволив беглецу приблизиться, я выступил навстречу и сделал ему подножку. Он полетел головой вперёд, но успел сгруппироваться и перекатиться, видно у парня приличный опыт по этой части. Подняться на ноги и не снижая скорости, помчаться дальше. Но бам! Он добежал лишь долыши диной поилки. Сила инерции не позволила ему вовремя затормозить, и парень рухнул в воду, подняв тучу брызг. Плоскомордый встал с одной стороны поилки, я с другой. Тарп шлёпнул меня по руке. Он прав. Я был чрезмерно огорчён и не мог отвечать за свои действия. Плоскомордый сгробастал придурка за чёрные сальные волосы, сунул ему мордой в воду, вытащил и объяснил. С такой одышкой «Тебя долго не протянуть!» Снова притопив усатого, плоскомордый продолжил. «Вода холодная, и ты почувствуешь это, когда она потечет тебе внутро, но сделать ни хрена не сможешь». Мой друг, ничуть не запыхавшись, дышал ровно, как всегда. Парень же в его лапище пыхтел и хрипел даже сильнее, чем я. Плоскомордый еще разок сунул его под воду, вытянув лишь за полсекунды до того, как он не мог. Как кто-то изготовился втянуть в себя первый галлон. И первый выкладывай всё, малыш. Почему ты прыгнул девчонку? Усати, конечно, ответил бы, если бы мог. Он просто жаждал ответить, но был слишком занят, кватал воздух открытой пастью. Плоскомордый опять погрузил его в воду. Вынырнув в очередной раз и заглотив чуть ли не весь воздух в округе, парень выдавил: "Вника Он выдохнул ещё немного, и это был его последний вдох. Какая книга, выплюнул я. Арбалетная стрела прошла парню горло. Вторая ударилась о край поилки, а третья проделала дыру в рукаве Плыскомордова. Тарп одним прыжком перемахнул через поилку и оказался лежащим на мне. Две. Нет, три стрелы про свистели над нами. Плыскомордый ничего не делал для того, чтобы я смог устроиться поудобнее. Только приподнял на мгновение голову. Так только я с тебя скочусь. Двигай к той двери. Мы лежали в футах в 8 от входа в таверну. Мне эти несколько футов казались многими милями. Я застонал. Единственный звук, на который я был способен, находясь под этой горой мяса. Плоскомордый скотился. Я пошевелился, но на ноги подняться не смог. Подобрав под себя конечности, я оттолкнулся всеми четырьмя и одним длинным броском головой вперёд, достиг спасительной двери. Лоскомордой прыгнул следом. Зазвенели тетивы, и стрелы вонзились в захлопывающуюся дверь. "Ну и ну", сказал я. "У этих ребят будут большие неприятности. Использование арбалетов в черте города запрещалось законом". "Что за дьявольщина?" выдавил я плотнее прикрывая дверь. Что за чёрт, повторил я, выглядывая через щель в ставнях на улицу. Улица опустела так быстро, словно бог прошёлся по ней метлой. Осталось лишь шесть довольно зловещего вида типов с арбалетами. Они рассыпались цепью, нацелив оружие в нашу сторону. Двое из них выступили вперёд. Лоскомордый тоже глянул в щелку. Позади раздался вой хозяина. Эй там! Я не хочу неприятностей в моём заведении. Немного подумав, он добавил традиционное. Убирайтесь отсюда, ребята. Три карлика, один гоблин, один крысюк и просто человек, заметил Тарп. Необычная компания. Точно. Я обернулся. Вы уже имеете неприятность, Папаша. Если желаете от неё избавиться, протяните нам руку помощи. Какое оружие вы прячете под стойкой для сохранения мира в вашей забегаловке? У меня с собой ничего не было. Кто вооружается до зубов, выходя порысить вокруг квартала? Тарп вообще никогда не носит оружия, полагаясь на свою силу и ум. То есть он всегда наполовину безоружен. Если не уберётесь, скоро узнаете. Меньше всего на свете я жажду неприятностей, папочка. Мне они не нужны. Прошу вас. Сообщите об этом ребятам на улице. Они уже кого-то прикончили в вашей поилке. Я снова выглянул в щель. Двое успели вытянуть усатого из воды и теперь внимательно его изучали. Что-то сообразив, они уставились на двери таверны, видимо, размышляя, стоит ли входить внутрь. Лоскоморды тем временем позаимствовал стул у двух стариканов, попыхивающих трубками и нянчущих кружки содержимого, которых им должно было хватить до вечера. Он вежливо попросил старцев приподнять сосуды, взял стол и оторвал ножку. Бросив её мне, он вооружился второй, а то, что осталось, привлатил в щит. Когда парочка переступила через порог, ласкоморды двинул карлика по черепку, а гоблина придавил столешницей к косику, предоставив мне почётное право опробовать ножку стола. Один из их арбалетов не сломался, схватив его, Я вложил стрелу и, распахнув дверь, с одной руки выстрелил в ближайшую цель. Само собой промахнулся и сразил карлика, находящегося от меня в футах в девяносто. Тот завизжал, а его кореши ударились в бегство. «Ты даже не попадешь десятифутовым шестом в зад быка, привязанного в стойле!» — проворчал Тарп. Что он хотел этим сказать? Плоскомордый пытался приподнять неуступающего ему в росте гоблина и вернуть его к жизни. Увы, даже мой дружок плоскомордый не специалист по общению с покойниками. С карликом он и не пробовал вступить в контакт. Коротышка после удара стал примерно на фут короче, чем был. Тарп потряс в недоумении головой. Я решил, что это вовсе не плохая идея, и проделал то же самое. Хозяин не переставая выл по поводу убытков, а его клиенты начали потихоньку вылезать из щелей, которые они ухитрились найти в полу. "То теперь поинтересовался Тарп. Не знаю", ответил я, выглядывая на улицу. "Они ушли? Похоже на то. Народ начинает выползать из нор. Первый признак того, что события завершились. Теперь любопытные займутся подсчётом трупов и примутся врать друг другу, что видели всю убитву от начала до конца. Когда прибудут представители власти, если прибудут, конечно. В рассказах очевидцев" Истине будет соответствовать лишь то, что кого-то убили. Пойдём. Спросим у Тинни. Вот оно. Подлинное озарение гения.